Эпилог. 15 лет спустя. В доме номер 7 на Книжной улице сегодня царил самый настоящий хаос. А все потому, что им предстояли сборы в столицу. Казалось бы, что тут такого? Они за эти годы бесчисленное количество раз побывали там. Но на этот раз поездка предстоит особенная. Олари, Холден и Мериотель создала новый, абсолютно оригинальный аромат специально для королевской читы. Причем добавки подобрала к духам тоже весьма необычное. Спокойствие, уверенность в себе, хотя монархам такое не особо нужно, но лишним никогда не будет. Удача в делах и в личном, безграничное везение, богатырское здоровье. Больше пока добавлять ничего не стало, чтобы не испортить композицию. Но самое главное, его величество пожелал легкую перчинку, такую, как была в аромате любимого супруга леди-парфюмера. Но Олри, хоть и добавила масло, оставшееся после того, как она Наконец, смогла сотворить желаемое для Индереля, но самую каплю. Ей просто не хотелось, чтобы у кого-то еще было хоть что-то похожее, даже если это сам король. «Мама, а мы потом заедем к лорду Эдверу. Он обещал показать нам новые артефакты, и Зори уже не терпится испытать». К молодой привлекательной женщине, до сих пор не утратившей свою юношескую привлекательность, подскочил старший из сыновей, которому недавно исполнилось 13. Уже в этом возрасте он активно интересовался зельями и артефактами, В отличие от младшего, ему всего десять, ушедшего по стопам матери и уже успевшего создать свои собственные два аромата. Олри смотрела на детей и улыбалась. Никто и подумать не мог, что у человека могут родиться чистокровные эльфы, к тому же чересчур одаренные магически. Но, как объяснил Индирель, тут все зависело от их резонанса. А в Хаэль во внуках души не чаял. Будь его воля, забрал бы с собой в лес и от себя не отпускал. Тут они с Изорой никак не могли договориться. Призрачная леди тоже никак не могла нарадоваться мальчишками. Они отвечали ей любовью и звали ласково бабушкой. Никто и не думал их поправлять. Всех все устраивало. Тогда 15 лет назад Эдвер придумал артефакт специально для призраков. Соединив амулет и эктоплазмы тетушки и ее племянника, он получил просто ошеломляющий результат. Никто не верил, что они вообще смогут на себя нацепить созданное изделие, но получилось, и теперь оба призрака Могли не только поднимать вещи, готовить, смотреть за детьми, но и заниматься любимым делом — готовить зелье. Это был первый прорыв в артефакторике. Естественно, лавка расширилась. Теперь там помимо духов и свечей продавались уникальные зелья по древним рецептам. Само собой, лавка процветала. Сам лорд Раде пять лет назад женился. Они с Реной очень долго не могли прийти к консенсусу, и оказалась своевольно, совершенно невоспитанна, зацикленные на безумной идее спасать мир. Они с Эдвером много раз расходились, потом снова сходились. Олри с супругом наблюдали за этими метаниями, но никому ничего не советовали, сами разберутся. И только спустя десять лет они наконец осознали, что вместе им все же лучше, чем порознь. Да и Рена смогла избавиться от своих навязчивых идей, взялась за голову, изучила этикет, правила поведения, приняла тот факт, что назад уже не вернется, и в этом мире она не ради его спасения. Хуже всего для нее оказалось принять тот факт, что магии ей так и не дали, бонусов не отсыпали, как выразилась она сама. Но зато у нее стало неплохо получаться помогать Эдверу. В поместье Холденов дела пошли в гору. Талантливый управляющий смог приумножить состояние, так как его верткий ум и потрясающая интуиция помогли понять, куда стоит вложить деньги, а от чего лучше держаться в стороне. Индирель нашел свое призвание в совмещении зелий и артефактов. Они с Изорой создали тандем. Помогал Эдвер. Так вторым достижением этой троицы стали детские стражи, вроде и игрушки, но способные подать сигнал, если что случится, заодно успокоить детей в случае надобности. На этот раз идея принадлежала эльфу, так как после рождения первого ребенка он и отойти от него боялся. Все же у этой расы долгое время были проблемы с деторождением, потому дети стали для них настоящим сокровищем, над которым они тряслись. Были за эти годы у каждого из ссоры и недопонимания, но вместе они решали все вопросы а еще поняли одну простую истину – мириться бывает настолько хорошо, что потом появляются дети. Да-да, после посещения дворца Олри как раз собиралась обрадовать своего ушастого супруга, что в их семье ожидается пополнение. Причем на этот раз она была абсолютно уверена, что у сыновей появится сестричка. Какой она окажется, покажет время. Главное, что будет любимой, как и вся семья, леди Холден. Ей бы еще свекра пристроить в надежные руки, и счастье стало бы полным и безграничным. Конец книги Читала Татьяна Борисова.